Глава третья. Дорестат, Париж и Руан. Викинги во Франкии. 799-939. Рождество 800 года стало днем, когда в соборе святого Петра в Риме папа Лев III провозгласил короля франков Карла Великого, правил в 768-814 годах, императором Римской империи. Согласно биографу Карла Эйнхардо, король не подозревал о том, что произойдет в соборе, а иначе не вступил бы и на порог. Это, однако, всего лишь проявление скромности, подобающей доброму христианскому королю. В действительности, событие долго планировалось, и Карл Великий, по меньшей мере, год вынашившего урешения объявить себя владыкой римского наследия. Империя Карла Великого или Империя Каролингов от латинского «каролус» охватывала территории современной Франции, Германии, стран Бенилюкса, Австрии, Швейцарии, Италии и частично Испании, Словении, Венгрии и Чехии и была самым крупным и могущественным государством из всех появлявшихся в Европе в течение трех веков после падения Рима. Мир и безопасность, воцарившиеся при Карле Великом на этой огромной территории, способствовали развитию торговли и оживлению культуры, известному как Каролинское возрождение. Примечательно, что центр этих процессов находился не в Средиземноморье, колыбели античной цивилизации, а на севере, в бассейне Рейна, на территории стран Бенелюкса и на плодородных равнинах Северной Франции. Процветание империи так или иначе сказывалось далеко за ее границами в частности стимулировало торговлю в британии и скандинавии отчасти именно для того чтобы снабжать рынки на землях франки шведы прокладывали новые торговые пути по рекам восточной европы многие скандинавские купцы конечно же видели богатые и незащищенные франкские порты и монастыри и задумывались нет ли и нового способа приобщиться к их процветанию пределы власти Коронация Карла, безусловно, означала признание его достижений, но он хорошо понимал, что у империи немало проблем, и одна из них — норманы. Карл пытался выкупить линцфарнских монахов, захваченных викингами в 793 году. Разбойничье нападение на столь священное место должно было встревожить благочестивого христианина Карла не меньше, чем церковников. Первое, отмеченное в хрониках вторжения викингов в Империю Франков, произошло в 799 году. Оно не было особенно успешным. Морские разбойники разграбили остров у побережья Аквитании, предположительно Нуар-Мутье, крупный центр соляной и винной торговли, и местоположение знаменитого монастыря Святого Филиберта. Но часть их судов разбилась, и более сотни викингов погибло от рук франков. Карла это не успокоило. Монах Ноткер Заика умер в 912 году. Биограф Карла из числа не самых достоверных писал потом, что «Великий воитель, услыхав новость о первом нападении викингов, заплакал, но не от страха за себя, а потому что предвидел, какие бедствия норманы причинят его наследникам». Эту историю, скорее всего, монах сочинил, думая посрамить потомков Карла Великого, не столь талантливых правителей, но сам император отвечал на пиратские вторжения решительно. В марте 800 года он отправился из своего замка в Аахене, прямиком в Булонь, что на берегу Ла-Манша, где лично инспектировал приготовление к обороне от викингов. Дальнейшие меры последовали в 802, 806 и 810 годах. Карл отлично понимал характер нормандской угрозы, он сосредоточил корабли, войска и укрепления в устьях крупнейших рех империи. Реки были главными путями сообщения с экономически активной центральной частью империи. На их берегах находились города, монастыри и самые богатые сельскохозяйственные угодья. Оборонительная система Карла Великого должна была помешать викингам использовать эти пути. Вместе с тем, Карл мало что мог предпринять для защиты морского побережья. Случай, описанный в аналах Королевства Франков за 820 год, показывает одновременную и силу, и слабость его оборонительной системы. Викинги, приплывшие на 13 кораблях, высадились во Фландрии, но береговая стража отбила нападение. Тогда они поплыли к сене, но и там стража встретила их в полной готовности, и опять им пришлось отступить, потеряв в короткой стычке пятерых. Однако инициатива всегда оставалась за норманами. Они двинулись дальше, то и дело пробуя высадиться, и в конце концов разграбили незащищенное село Буэн на Аквитанском берегу. Самым уязвимым участком в империи было побережье Фризии, куда из Дании лишь два дня ходу под парусом. Первое, отмеченное в истории нападение викингов на Фризию, произошло в 810 году, когда датский король Готфред с флотом из 200 ладей заставил фризов заплатить выкуп в 45 килограммов серебра. Узнав об этом, Карл Великий тут же распорядился собрать войско и флот, но когда он пришел во Фризию, даны уже уплыли в Исвоясе. Огорченный Карл пожаловался, что Господь не дал ему возможности потешить свою христианскую руку на этих псоглавцах. Карлу на тот момент было около семидесяти, и больше ему не довелось лично вести войско в поход. Великий эмпорий Оборонительная система Карла Великого хорошо защитила империю, и за 20 лет, прошедших после его смерти, 814 год, отмечено лишь несколько небольших стычек с норманами. И вдруг в 834 году Большой Нормандский флот поднялся более чем на 80 километров дельту Рейна и разграбил фриский Дорестат, важнейший в империи эмпории то есть торговое поселение, эквивалент аглосаксонского века. Дорестат основали в начале VII века, недалеко от нынешнего Утрехта, Нидерланды, как прибрежный рынок под стенами разрушенной римской крепости на слиянии Рейна и реки лек. В аграрной экономике раннесредневековой Европы ввозные пошлины и налоги на торговлю были для правителей одним из немногих способов разжиться твердой валютой. Корыстолюбивые франкские короли давали привилегии торговцам и ремесленникам, открывавшим дело в Дорестаде, и ко временам Карла Великого город растянулся на берегу Рейна на 3 километра, покрывая площадью примерно более 2,5 квадратных километров. При населении около 2000 душ это был, вероятно, самый крупный на тот момент город Северной Европы. Через Дорестад протекало столько серебра, что здесь появился собственный монетный двор. На городских монетах, как знак морских связей Дорестада, изображались стилизованные одномачтовые парусные корабли с крутыми обводами корпуса. Выглядит Дорестат типично для любого североевропейского торгового поселения. Неупорядоченная россыпь домов, лавок и мастерских, построенных из дерева, глины и соломы, грязные улицы, грубо замощенные полубревнами. Кроме двух деревянных церквей, никаких общественных зданий той эпохи не обнаружено. Дорост отделился на верхний и нижний город. Верхний, сконцентрированный вокруг римской крепости, служил административным центром. Управление распределялось между феодалом и епископами неподалеку расположенного Утрыхта, владевшими немалой частью города. Нижний, вытянувшийся вдоль реки, был торгово-ремесленным поселением. Берег поделили на узкие длинные участки, чтобы обеспечить доступ к воде как можно большему числу мастеровых. В реку вдавались насыпи и мостки. Со временем русло реки менялось, отступая от города. И эти мостки становились все длиннее, уходя в конечном счете более чем на 140 метров от берега. Раскопки обнаружили признаки самых разных производств. В Дорестаде работали ткачи, мастера по металлу, ювелиры, корзинщики, изготовители гребней и корабельщики. Городские купцы действовали как посредники, возя высоко ценившиеся лавовые жернова, стекло, металл, посуду, изготовленную на гончарном круге и вино из долины Рейна, и реэкспортируя все это в Британию и Скандинавию. Что они получали в обмен, неизвестно. Во время раскопок находили балтийский янтарь, но в основном возили вероятно недолго речные продукты, такие как кожи и меха. Дальше от воды простиралась не столь плотно заселенная территория крестьянских хозяйств, снабжавших город провизией и иными продуктами животноводства. На краю города стояло укрепление, обнесенное валом и обведенное рвом, вероятно, убежище для простых горожан на случай войны или крепость местного аристократа. Сам же город вовсе не был укреплен, признак мира и порядка царивших в империи Карла Великого. Какой ущерб нанесли Дорестадо викинги в 834 году, точно не оценить. Франкские хроники рисуют знакомую картину резни, поджогов, пленения и сбора дани. Во всяком случае, викинги сочли разумным наведаться сюда еще и в 835, 836 и 837 годах. Ясно, что после их налетов город быстро восстанавливался, и в 838-840 годах Дорестадский монетный двор достиг пика производительности который продлился все следующие десятилетия. Вполне вероятно, что Дорестат косвенным образом обогащался на морском разбое у других берегов. Добро, поступавшее в Скандинавию и Западной Европы, стимулировало рост торговли, которое более чем компенсировало Дорестату, нанесенный викингами ущерб. Норманы были великими перераспределителями богатств. Империя в опасности Если викинги смогли проникнуть вглубь материка до самого Дорестада, значит, оборонительная система Корала Великого была разрушена. И дело вовсе не в том, что возросла численность нормандского войска. Причины скорее были связаны с внутриполитической ситуацией в империи. Согласно францкой традиции, после смерти монаха королевство поровну делилось между всеми его законно сыновьями. Со дня своего основания, династии Мировингов, франкское королевство пережило не один раздел, однако стойкая традиция династических убийств неизменно ограничивала число наследников и спасала империю от бесконечного дробления. Низвергнув в середине VIII века Мировингов, каролинги не отменили прежней традиции, и Карл Великий завещал после его смерти разделить империю между тремя его сыновьями – Карлом Пипином и Людовиком Благочестивым. Вышло, однако, что Карл и Пипин не пережилятся, и империя перешла целиком Людовику. правил в 814-840 годах. В 817-м, чудом избежав смерти, Людовик заботился вопросом престола наследия. Под влиянием католической церкви, которая видела в императорской власти инструмент, необходимый Господу для объединения христиан, он порвал с франкским обычаем и вместо того, чтобы отдать каждому из сыновей по равной части королевства, назначил старшего из них, Лотаря, своим соправителем, а младшим, Пипину и Людовику, даровал владение в Аквитании и Германии. Но эта схема рассыпалась, когда, правдовев год после смерти первой жены, император решил в 819 году жениться на Юдифе Баварской. Не будь Людовик столь благочестив и откажись он от этого брака, Франкская империя избежала бы многих бед. В 823 году Юдиф родила Людовику еще одного сына, Карла лысова как он позже будет прозван. Подобающее наследство Карлу можно было выделить только за счет старших сыновей. Людовик отдал ему удел лотаря, и в 829 году тот, поддержанный братьями, взбунтовался и сверг отца. Карла исключили из числа наследников, но это показалось франкским традиционалистом, выпиющей несправедливостью. При их поддержке Людовик Благочестивый в 830 году вернулся на трон. Однако проблемы престола наследия лишь обострялись до самого конца его правления, мало-помалу расшатывая сильную королевскую власть, на которой держалась военная система Карла Великого. После смерти Людовика в 840 году между тремя его оставшимися сыновьями – Лотарем, Людовиком и Карлом – Пипин умер в 838 году – разгорелась война, закончившаяся разделом империи на три части и Верденским договором 843 года. Но этот исход не принес мира. В последующие десятилетия империя претерпела еще несколько разделов, а в 888 году распалась окончательно. В эти годы нормандская угроза для францких королей часто оказывалась далеко не на первом месте в списке забот. Важнее было воевать с другими претендентами на трон и препятствовать, чаще всего безуспешно, их попыткам узурпировать королевскую власть. Пока его не отвлекали неугомонные сыновья, Людовик благочестивый как мог, старался укрепить оборону побережья и не без успеха оказывал дипломатическое давление на датских королей, чтобы те обуздали своих подданных. В 836 и 838 годах король Хорик казнил предводителей пиратских вторжений во Франкию. Смотри главу 11. После нападения норманов на Дорестат, Людовик распорядился строить крепости для защиты Фридского побережья и Дельта-Рейна. Одну из этих крепостей на острове Валхерен викинги в 837 году захватили, отправившись в четвертый поход на Дорестат. Франки понесли тяжелые потери. В плен к норманам попали два герцога и еще несколько знатных мужей. Людовик настолько остро воспринял это поражение, что отменил намеченную поездку в Рим. Расследование катастрофы показало, что вина лежит на местных фризах, которые пренебрегли своими воинскими обязанностями и не оказали викингам сопротивления. К счастью, в 838 годах пятый поход на Дорестат отсорвался. На пути к фризе корабли викингов потопил шторм. Правда, к этому времени норманы уже активно грабили все северное побережье империи. Оборона франков рушится. Викинги никогда не упускали случая воспользоваться внутренней слабостью противника и их нападения в дни усобицы между наследниками Людовика Благочестивого участились. Монах Эрментари описал, как «распря повадила чужаков». «Справедливость забыли и зло торжествовало». Не стояла стража на морском берегу. Врага не воевали, а восстали друг на друга. Людей приходило все больше, и полчища норманов приплывали несметные. Повсюду творились убийства христиан, опустошения и пожары. Из трех королевств, учрежденных Верденским договором, особенно уязвимым для пиратских вторжений оказалось королевство Карла Лысого, Западная Франкия, чье побережье протянулось от Фландрии до Пиренеев и где было много судоходных рек, в том числе Сена, Луара и Гарона. Мало защищено было и королевство Лотаря, охватывающее земли от Рима до Северного моря, Фризию и Дель-Турейна. Наименее подверженным нашествием викингов было королевство Людовика Германца, Восточная Франкия, которая лежала между Рейном и Эльбой и имело лишь короткий отрезок побережья Северного моря. Не считая постоянных нападений на важный военный и духовный центр, Гамбург, Восточную Франкию норманы почти не тревожили. Лотарь, правил в 840-855 годах, попытался решить проблему, туша пожар с помощью огня. В 850 году к берегам Фризи пришел флот датских викингов под водительством Рорика. Не имея сил изгнать их, лотарь отдал им часть Фризи и город Дорест от во владение, обязав оборонять эту землю от других викингов и собирать налоги в королевскую казну. Викинги не культивировали национального единства, они вполне охотно сражались против других викингов, если оплата их устраивала. Но Рорик показал себя не очень-то полезным союзником. Норманы грабили Фризию в 851, 852 и 854 годах, а потом еще и в 857 году, когда вновь разорили Дорестат. Но в его лояльности, похоже, не усомнился ни один из четырех королей, которым Рорик в конечном итоге послужил. Он даже обратился в христианство и его Его духовным просвещением заинтересовался один из высших церковных иерархов, архиепископ Реймса гингмар В 855 году Лотарь оказал Рорику помощь в его попытке захватить датский трон, но тот не смог удержаться на престоле и к концу года вновь был во Фризии. Величайшее поражение постигло Рорика в 863 году. Флот из 252 нормандских ладей поднялся по Рейну до Кёльна, по пути разграбив Дорестат. Рорик начал с разбойниками переговоры об условиях выхода, но пошли слухи, что он перешел на их сторону, и в 866 году фризы восстали и изгнали Рорика». Это однако не смутило его сюзерена, которым к тому времени стал сын лотаря, лотарь второй. И Рорику вскоре вернули его удел. После смерти лотаря второго в 869 году владения Рорика разделили между собой Карл Лысый и Людовик Германец, но Рорик, несмотря на взаимную неприязнь братьев, сумел договориться с обоими. Последний раз он упоминается в 873 году, и дата его смерти неизвестна. Опыт лотаря Франки, очевидно, сочли успешным. К 882 году новый император Карл Толстый правил в 881-887 годах передал земли Рорика другому, Дану, по имени Готфред. Как оказалось, напрасно. Хотя Готфред крестился и породнился с королевской семьей, но он никак не пытался предотвращать нормандские вторжения, и в 885 году его убили по наущению нескольких местных аристократов. К тому моменту Дорестад был почти разорен. Впрочем, викинги, похоже, сыграли тут не главную роль. Расположение Дорестада на спорной пограничной территории между Восточным и Западным Франкским королевствами наносило торговле еще больше ущерба, чем нормандские грабежи. К тому же русло реки изменилось, и город оказался слишком далеко от берега. вопрос приоритетов Среди трех сыновей Людовика труднее всего удержать власть было Карлу Лысому, правил в 843-877 годах. Все годы на троне ему приходилось бороться с братьями, мятежными вассалами и постоянными нашествиями норманов. Примерно в таком порядке он решал эти задачи. Это может показаться странным, но для Карла важнее всего было удержать трон, и в этом свете его политика в отношении викингов становится понятнее. Вторжения викингов, сколь бы ни были они разорительны, вряд ли усугубили бы положение Карла, если бы он позволил братьям или вассалам свергнуть себя с престола. Увы, способы, которыми Карл защищал свою власть, сильно осложняли жизнь его подданным. Он нередко выплачивал викингам дань, чтобы они ушли с его земель, а сам тем временем разбирался с более насущными проблемами. Но это лишь поощряло норманов на новые нападения и озлобляло его население, которое разорялось вдвойне – от очередных податей и от грабежа. Карл запрещал строить замки и стены вокруг городов, которые могли бы защитить обитателей от викингов, потому что боялся, и не без оснований, что укрепленные города могут стать оплотом мятежных вассалов. Вассалы и были главны из забот Карла. Основной административной единицей Франкской империи служило графство. Графы вершили справедливость, собирали налоги в королевскую казну, в случае войны мобилизовывали и возглавляли свободных граждан, несших воинскую повинность, по требованию давали людей в королевское войско. При Карле Великом новых графов обычно назначал сам король, но после его смерти королевская власть ослабла, и титул графа стал наследным. Для графств это не обязательно было злом, нередко лучшим кандидатом на пост и оказывался сын прежнего графа. Он рос в этих краях, знал их, знал людей, а те его. Для короля, однако, если тот не мог сместить неспособного или непокорного графа или поощрить графским титулом верного вассала, такой порядок означал, утрату власти и лояльности подданных. С тех пор, как титулы стали наследными, графы относились к подвластным территориям как к собственным монархиям. Они не спешили отправлять воинов в королевскую армию, оставляя беззащитными собственные владения перед норманами, да и перед соседями-аристократами, которые не упускали случая расширить свои земли за счет сопредельных. Таким образом, положение Карла становилось все сложнее. Король полагался на полки вассалов, иначе ему пришлось бы рассчитывать только на ресурсы своих личных владений. С такой немногочисленной армией король не мог ни отбивать атаки викингов, ни привести к повиновению своенравных подданных. Неудивительно, что в этих обстоятельствах Карл совсем не торопился мериться с норманами силой. Поражение короля в битве не только откроет врагу возможность безнаказанно грабить страну, но может спровоцировать народное восстание или удар в спину ослабленному монарху со стороны династических соперников. Сколь бы вынужденными ни были действия Карла, его политика не становилась от этого менее самоубийственной. Защита была самым главным благом, которого ждали средневековые народы от своих королей, и неспособность предоставить ее только ускоряла закат монарха. Нормандских вторжений избежали лишь немногие области Франкии. Викинги высаживались даже на ее средиземноморском побережье, но особенно интересовали их богатые и легкодоступные земли в долинах Сенмы и Луары. Сена была первой рекой, по которой норманы поднялись вглубь франской территории. В мае 841 года, пока между Карлом Лысым и его братьями шла ожесточенная война, норвежский морской разбойник по имени Асгейр поднялся с флотом по сене и разграбил Руан, вместе с богатыми монастырями Жумьеш и Фонтенель, где он захватил 68 монахов, за которых взял выкуп почти в 12 килограммов серебра. Вся компания заняла две недели. В 842 году викинги поднялись по реке Канш, впадающей в море Севернее Сенное, и разорили Квентовик, важнейший после Дорестада, торговый город во францких землях. Некоторые из граждан спасли свое имущество, заплатив норманам выкуп. Как и Дорестад, Квентовик пережил набег, и когда в X веке город пришел в полное запустение, причиной тому было заиливание реки, на которой он стоял. Беззащитные острова в Лустье-Луары привлекали викингов с первых же дней их появления во Франкии. В 830 году аббат монастыря святого Филиберта на острове Нуармутье выстроил замок, где могли укрываться монахи. Так часто монастырь подвергался нападениям. Вскоре после этого монахи стали на лето, время активности норманов, уплывать на материк, возвращаясь в островную обитель лишь зимой, когда можно было надеяться, что бурное море не подпустит разбойничьи корабли. К 836 году монастырь разоряли столько раз, что монахи вырыли драгоценные мощи своего святого покровителя и, чтобы уберечь их от осквернения язычниками, покинули Нуар-Мутье и отправились искать себе новое место на материк. В 843 году викинги в первый раз поднялись по Луаре. 24 июня они на 67 судах внезапно напали на город Нант, в котором как раз отмечали Рождество Иоанна Предтечи. Викинги воровались в собор во время службы и принялись резать молельщиков, а епископа Гунхарда убили прямо в алтаре. Время нанесения удара едва ли было выбрано случайно. Напасть во время церковного праздника, когда люди не готовы дать отпор, такую стратагему норманы применяли много раз. Жители Нанта не ждали нападения, считая, что ни один чужак не сможет пройти лабиринт отмелей в устье Луары. Однако у викингов был лоцман, которого им дал местный аристократ, граф Ламбер, взбунтовавшийся против Карла и полагавший, что норманы помогут ему прибрать Нант к рукам. Ламбер получил город, вернее то, что от него осталось. Пройдет сто лет, прежде чем Нант отправится от этого разорения. Остаток лета викинги провели, грабя долину Луары, а потом вернулись на безопасный нуар и впервые остались во Франки на зимовку. Многие из этих викингов привезли с собой семьи и, очевидно, рассчитывали обосноваться надолго. Норманы будут сидеть в Луаре до самого 939 года. Отбиваться от викингов Карлу то и дело мешали мятежные вассалы. В 844 году его племянник Пипин, наместник Аквитании, провел войско нормандского военачальника по имени Оскар вверх по Гароне, чтобы тот смог разграбить Тулузу. Заодно Оскар разведал, что интересного есть в окрестных землях, и в 845 году вернулся и взял Бордо. Пипину это вышло боком, доверие к нему было подорвано, и в 851 году его схватили и выдали Карлу, который заточил племянника в монастырь. В 854 году Пипин бежал и попытался вернуть себе Аквитанию. Пока Карл воевал с Пипином, луарские викинги без помех грабили, разорив Пуатье, Ангулем, Перингео, Лимош и Клермон. Пипину не удалось утвердиться, и в 864 году он разделил свое владение с норманами. Францкий хронист даже обвинил Пипина в том, что тот предал христианскую веру и стал поклоняться Одину. Если и так, то Один ему не помог. В том же году Карл схватил Пипина и бросил в тюрьму, где тот и умер. Но нашествие викингов оказалось весьма кстати для герцога бретонского Номиноэ. Береговая линия Британии длинная и изрезанная, норманы высаживались там часто, но Британь – бедный край, и пришельцев куда больше манили богатые земли вдоль Сены и Луары. Бретонцы нехотя покорялись Франком и в 845-849 годах, но миноэн воспользовавшись тем, что на Карла навалилось слишком много забот, объявил свое герцогство независимым от франкской короны. Даже самый успешный защитник Луары, граф Анжерский Роберт Сильный, нанесший немало поражений Норманам между 856 и 861 годами, восстал против Карла Лысова. Погиб Роберт, сражаясь с союзной бретонско-нормандской армией в Бресаарте в 866 году. Угроза Парижу В 845 году викинги вернулись в долину Сены с флотом из 120 судов под водительством некоего Рагнара. Это, пожалуй, самый вероятный прототип легендарного Рагнара «Кожаные штаны» из скандинавских сак Король Карл, по крайней мере, попытался остановить разбойников, выставив войска на обоих берегах реки чуть ниже Парижа. Рогнар ударил по меньшей из двух частей всеми силами, а было у него, судя по размеру флота, 3-4 тысячи воинов, и разбил ее. Затем Рогнар вывел на берег 111 пленников и повесил их на виду у второго франкского войска, которое поняло послание верно и сбежало. Рогнар пошел вверх по реке и захватил Париж, который в те дни был одним из многих ярмарочных поселений Носения, но пока еще не столичным городом, которым станет позже. Ранние средневековые короли проводили жизнь в переездах вместе со своим двором из одной резиденции в другую, так что в королевстве не было одного города, где сосредотачивалось управление страной. Правительство находилось там, где король. Карл не считал, что за Париж стоит сражаться. Он хотел сберечь войска для похода на мятежную Британь и просто заплатил Даннам 3175 килограммов серебра, чтобы они покинули город. Но если Карла вторжение Данов не слишком заботило, то Господа, если верить монахам-хронистам, напротив, Разгневанный разорением столь многочисленных святынь, он наслал на викингов мор. И более 600 из них, согласно ксантенским аналам, умерло. Согласно другому монашескому источнику, некий богопротивный норман, грабивший обитель Сен-Жермен в окрестностях Парижа, умер от того, что его кости чудесным образом растворились. Это божественное вмешательство, видимо, напугало норманов. Они не появлялись на сене до 852 года, когда большой флот под предводительством Годфреда, сына датского конунга Харальда Клака, ограбив Фризию и Фландрию, встал на зимовку в Жозефосе, на полпути между Руаном и Парижем. Карл осадил лагерь Готфреда, но воины отказались драться, и в Новый год он ушел, позволив данным варварски грабить страну. В июле Готфред пошел на Луару, вновь разорил Нант и поднялся по течению до самого Тура. На Сену Даны вернулись в августе 856 года и пошли вверх, восстановив свой зимний лагерь в Жозефосе. 28 декабря они снова напали на Париж и сожгли его, разрушили в городе все церкви, кроме собора Сан-Стефан и церквей Сен-Дени, Сен-Винсан и Сен-Жермен, которые уцелели только потому, что Клир заплатил норманам солидный выкуп серебром. Аббата Луи из Сен-Дени и его брата Газлена, захваченных данными, освободили немного немало за 311 килограммов золота и 1474 килограммов серебра. Разорив Париж, Даны устроили новый и лучше укрепленный лагерь на острове уасель на Сенне. Там они держали оборону против Карла, три месяца безуспешно осаждавшего остров летом 858 года. К этому времени крестьяне Нижней Сены довольно натерпелись от викингов и устали от короля, не способного защитить подданных. Они стали собираться в вооруженные отряды и нападать на викингов, причем не без успеха. Однако, взяв в свои руки восстановление справедливости, крестьяне тем самым бросили вызов власти короля и аристократии, чего те не могли стерпеть. В награду за сопротивление норманам крестьян стали резать их собственные господа. Народ погрузился в отчаяние. Богослов Пасхазий Радберт с горечью писал «Кто из нас мог бы поверить или хотя бы представить, что в столь кратком времени нас постигнут столь страшные бедствия? Ныне мы дрожим при одной мысли об этих разбойниках, орды которых рыщут прямо под стенами Парижа и жгут церкви по берегам Сенны». «Кто бы мог поверить, я спрашиваю, что разбойники осмелятся чинить такие бесчинства? Кто бы мог подумать, что столь славное, столь крепкое, столь обширное, столь многолюдное, столь сильное королевство будет унижено и растоптано таким примитивным и паршивым народцем?» Пасхазии, которому в те дни было за шестьдесят, еще помнил славные времена Карла Великого. Поскольку его войска успешно справлялись только с крестьянами, в 860 году Карл Лысый за 1360 килограммов серебра нанял выбить норманов с Уасселя некого Волунда, предводителя викингов, грабивших земли по берегам Сомы. Волунд принял серебро и отбыл покорять Англию, и лишь после того, как англичане разбили его, вспомнил о своем договоре с Карлом. На следующий год он на 200 ладьях вошел в сену и осадил Уассель. Вдобавок к уже уплаченному, Карл собрал со своих подданных еще 2722 килограмма серебра для Волунда и приказал обеспечить его армию зерном и скотом, чтобы округа не подверглась разграблению. Привлеченный щедрой платой, на подмогу Волунду явился еще один датский флот из 60 судов, и Волунд преуспел там, где не справился Карл. Голод заставил осажденных на Уаселе сложить оружие и отдать Воланду 2722 килограмма золота и серебра. После этого два войска соединились и ушли в открытое море. Но год уже был на исходе, и зимние шторма не позволили им отойти далеко. Норманы разделились на отдельные дружины, которые расквартировались в городах и монастырях по всей протяженности Сене, от Парижа и выше до самой крепости Мелён. При такой раздробленности прокормиться им было легче, однако отдельные группы норманов оказались бы уязвимы для францких отрядов, так что это расселение определенно состоялось в согласии Карла Лысова. Воспользовавшись зимней передышкой, Карл расставил войска вдоль сены и ее притоков Марны и Уазы, чтобы не позволить данным грабить округу. Такая предусмотрительность подарила ему бескровную победу, когда викинги, зимовавшие в Фоссе неподалеку от Парижа, в начале 862 года на нескольких судах отправились грабить Мо, что на Марне. Не угнавшись за ними, Карл перегородил реку, чтобы корабли не могли пройти обратно. Запертые в ловушке Даны отпустили всех пленников, оставили заложников и согласились уйти из стены или помогать Карлу в войне против других Данов, нарушивших заключенный в прошлом году договор. Примерно через три месяца Волунд и еще несколько датских предводителей встретились с Карлом и подтвердили клятвенное обещание уйти. С окончанием зимы Даны ушли в Жумьеж чинить суда, а после весеннего равноденствия, традиционного начала морской навигации, вышли в открытое море, разделились и двинулись каждый к своей цели. Часть Данов отправилась в Британь, где вступила в союз с герцогом Соломоном, чтобы снова воевать против франков. Другие вошли в Луару и объединились с Робертом Сильным против бретонцев. Волун с семьей остался на сене, принял крещение и поступил на службу к Карлу. Он погиб в 863 году в поединке с другим данным, назвавшим Волунда изменником. Строительство мостов К лету 862 года большинства опасных династических соперников Карла уже не было во Франке или не осталось в живых, и он всерьез решил заняться норманами – Карл не слишком возражал, когда викинги грабили уделы его мятежных вассалов, но теперь, когда они стояли у ворот Парижа, под угрозой оказались его собственные королевские земли в Иль-де-Франс. Пришла пора что-то предпринять. Карл созвал ассамблею в Питре, что на Сене, немного южнее Руана, и приказал построить в расположенном неподалеку Пон-дел-Арше укрепленный мост. На концах моста планировалось возвести бастионы из камня, земли и бревен, где должен был разместиться постоянный гарнизон, который не пропустят нормандские корабли ни вверх, ни вниз по реке. Подобные укрепленные мосты Карл приказал построить также на Марне, Уазе и Луаре. Начались споры о том, кто будет строить и отрядить стражу. А это означало, что королевских приказов так никто и не выполнил. В июне 1864 года Карл собрал в Питре еще одну ассамблею, на которой огласил те же приказы. Тогда же он распорядился, чтобы города срыли все стены, которые они выстроили, чтобы обороняться от викингов. С точки зрения Карла, безопаснее было оставить их без защиты, чем дать мятежным вассалам возможность превратить города в крепости. В этот раз работы в Пон-дел-Арше, судя по всему, начались, но к следующему лету, когда его захватили Данны, мост еще не был готов. В сентябре отряд Данна в числом в 200 человек ворвался в Париж в безуспешном поиске винных запасов. В октябре даны вновь поднялись посение и разграбили монастырь Сен-Дени рядом с Парижем. За такое кощунство они понесли должную кару в виде вспышки дизентерии. А в январе 1866 года даны прошли посение мимо Парижа, чтобы снова напасть на миллион. Францкая армия послала остановить их, бежала без боя. Чтобы избавиться от данов карл вновь пришлось платить контрибуцию. На сей раз она составила 1814 килограммов серебра, взвешенного на датских весах, и запас вина. Чтобы собрать деньги, Карл обложил податью все домохозяйства в королевстве. Свободные граждане платили 6 динариев, виланы — 3 динарии, серебряная монета весом около 1,75 граммов. На нее можно было купить 12 пшеничных коврик весом почти килограмм. Торговцы давали эквивалент одной десятой имеющегося товара, и даже священники должны были платить. Уже существовавшие налоги Карл также увеличил, чтобы собрать контрибуцию. Более того, пленников, которым посчастливилось бежать из нормандской неволи, надлежало вернуть хозяевам или выкупить по цене, какую те укажут. Карл согласился даже внести компенсацию за каждого дана, павшего в походе от рук франков. Серебро собирали до июня, и, получив выкуп, даны выполнили свою часть неравной сделки, подняли паруса и к июлю вышли в море. Карл дошел следом за ними до Питра с рабочими и телегами, намереваясь завершить строительство в Пондел-Арше, чтобы норманы больше не смогли подняться по сене выше этого рубежа. Люди, жившие ниже по течению, вероятно, наблюдали за строительством моста со смешанными чувствами. Им приходилось платить налог на него, но их, по сути, бросили на произвол судьбы. Как и прежде, строительство вскоре опять затихло, и мост удалось завершить лишь в 873 году. Франкам повезло, что в следующие 10 лет внимание викингов сосредоточилось главным образом на Англии. В том же году, когда достроили мост в Пон-дел-Арше, Карл нанес в Анжере сокрушительное поражение викингам с Луарой, что дало этому краю несколько лет мирной жизни. Впрочем, энтузиазм Карла в войне против норманов оказался недолгим. Династическая политика внезапно вновь показалась ему много более выгодным занятием. В 875 году умер король Италии Людовик II, племянник Карла, и Карл тут же захватил власть над его королевством и отправился на коронацию в Рим. Возвращаясь из Италии в альпийском горном проходе Монсенис, он заболел и умер. Последней волей короля было, чтобы его похоронили в аббатстве Сен-Дени, которое он за несколько лет до того укрепил для защиты от норманов. Но Свите пришлось спешно предать тело земле в монастыре Нантюа возле Леона, так как смрад разложения стал непереносим. Хотя Карлу удалось защитить свой трон для подданных, его царствование было чередой почти беспрерывных бедствий. Даже те, кого не грабили викинги, обязаны были платить подать, чтобы откупиться от них. За минувшие века Карла Лысова много упрекали в том, что он не поставил себе главной задачей войну против норманов. В свою защиту он, наверное, мог бы сказать, что если бы ему удалось достичь своих целей – укрепление королевской власти и восстановление империи, то устранить норманскую угрозу было бы несложно. Возможно, он был бы прав. Однако неспособность Карла Лысова защитить свой народ привела королевскую власть во Франкии в упадок. После смерти Карла империю разделили его сыновья и племянники. Один за другим они умирали молодыми и бездетными, пока, наконец, единственный уцелевший, Карл Толстый, не стал в 882 году, впервые после смерти Людовика Благочестивого, со времени которой прошло 40 лет, единственным властителем всей Франкской империи. Карл Толстый даже чеканил монеты с латинской надписью «Каролус Магнус» – «Карл Великий». Однако стать вторым Карлом Великим, как надеялись его сторонники, ему было не суждено. Его неспособность противостоять нормандским и арабским морским разбойникам скоро лишила Каролинскую династию последних остатков престижа. Разорение Фландрии Викинги никогда не упускали случая воспользоваться бедствиями и потрясениями, В 788 году новое воинство даннов приплыло в Англию как раз вовремя, чтобы услыхать об окончательной победе Альфреда Великого над Гутрумом в Эдингтоне. Времена легкой добычи в Англии явно миновали, так что, перезимовав в полевом лагере в Фулхоме на Темзе, даны переплыли Ла-Манш и напали на Фландрию, рассчитывая на династические дрязги во Франкской империи. В последующие 10 лет земли между Сеной и Рейном опустошались до то невиданным усердием. За четыре года разграблением подверглись Теруан дважды, Сен-Бертен, Гент, Турне, Маршен, Конде, Валенсиен, Сен-Квентин, Лан, Реймс, Кортре, Арас, Камбре, Перон, Сен-Омер, Кассель, Амьен, Корби, Сен-Валери, Сен-Рикье, Тонгерен, Льеш, Маастрих, Нойс, Кёльн, бон Кобленц, Трир и Мец. Приблизительно в таком порядке. Даже любимую резиденцию Карла Великого дворец в Аахене разорили и сожгли. Летописец из монастыря Святого Ведаста в Арасе, очевидец принесенного данными опустошения, писал, Норманы не переставали резать и угонять в плен христиан, разрушать храмы, срывать укрепления и жечь деревни. Мертвые тела священников, мирян, дворян, женщин, юношей и детей лежали по всем дорогам. Не было такой дороги, на кой не встретишь мертвеца. Скорбь и плач наполняли всякого от зрелища этого избиения христиан. Лишенные всякой защиты, монастыри после многих лет разграбления викингами почти исчезли по всей Северной Франкии. То скромное возрождение культуры, что началось было при Карле Великом, полностью заглохло. Казалось, викинги свободно шли туда, куда хотели, редко встречая организованное сопротивление. Крупные победы франков в 881 году при Сокуре и в октябре 82-го при Аво, близ Реймса, не получили продолжения и норманы и дальше беспрепятственно грабили страну. Известен случай, когда Даны, дразня франков, не решавшихся вступить в бой, кричали «Зачем же вы пришли к нам? В этом не было нужды. Мы знаем, кто вы такие и чего хотите, и сами к вам придем. Позвольте, мы сделаем это за вас». Но даже это не побудило франков драться, и войско вернулось домой с великим позором. Летом 885 года Даны пошли на юг в долину сена которая 10 лет восстанавливалась после прошлого нормандского опустошения, и теперь там было чем поживиться. 24 июня викинги заняли Руан и за рекой напротив города устроили укрепленный лагерь. Туда двинулось войско франков, но после того, как в стычке погиб Регнольд, герцог Лимана, франки отступили, что, вероятно, говорит в равной мере о надежности полевых укреплений норманов и о недостатке решимости у франков. Присутствие вражеской армии хотя бы связывало данным руки, с ее уходом они смогли делать, что хотели. Франки построили по берегам укрепления, чтобы не дать норманам пройти вверх по реке, но поставленная там стража не желала драться, и значит крепости были бесполезны. Археологические находки показывают, что примерно в те годы были сожжены мост в Пондел-Арше и другая крепость, построенная в Понтуазе, чтобы перекрыть проход по реке Оазия. Викинги осаждают Париж 24 ноября викинги подступили к Парижу. Вероятно, они рассчитывали на быструю капитуляцию, уже привычный для них сценарий. Однако здесь им пришлось увязнуть в растянувшийся на год осаде, которая, как мы теперь понимаем, стала переломным моментом в войне франков против нормандских пришельцев. Монах Абон Горбатый, находившийся все время осады в городе, написал впоследствии подробный и красочный отчет о событиях стихами на латыни. На следующий день после появления данов у Парижа, их предводитель по имени Сигфред явился к городскому епископу Газлену на переговоры о беспрепятственном проходе по реке. Согласно Абону, Сигфред убеждал епископа избавить себя и паству от ужасов войны. Он обещал не причинять вреда городу и не посягать на собственность парижан, если ему позволят пройти мимо Парижа, чтобы грабить земли выше по течению. Гозлин отверг условия норманов. Он ответил Сигфриду, что поставлен королем Карлом Толстым защищать этот город и не обманет оказанного доверия. Гозлин риторически спросил Сигфрида, какого удела заслуживал бы тот сам, если бы его поставили защищать город, а он трусливо пропустил бы туда врагов. И Сигфрид ответил, «По заслугам было бы отрубить мне голову и бросить собакам. Однако, если вы не согласитесь на мои требования, должен сказать, что наши машины истребят вас всех отравленными стрелами». Несговорчивость Гозлина объяснялась не пустой бравадой. За мирные годы, прошедшие со времен последнего нападения данов на Париж, здесь под руководством епископа возвели довольно мощное укрепление. В то время Париж ограничивался в общем островом Си-Те длинной и узкой полоской земли посреди сены. Остров был обнесён стенами, так что даны не могли бы легко высадиться на нем. Деревянный большой мост соединял остров с северным берегом сены. Въезд на мост защищала недостроенная на тот момент каменная башня. Другой деревянный мост – Малый – вел с острова на южный берег. Въезд на него защищала бревенчатая башня. Два моста полностью блокировали судоходство на реке. Обороной города руководил граф Одо, сын Роберта Сильного. Под его командой стоял немногочисленный гарнизон из 200 солдат, но граф умел воодушевить людей и столь же решительно, как и епископ Газлен, не хотел сдаваться. У защитников города были манганели, гигантские катапульты, и баллисты, гигантские арбалеты. Численность осаждающего нормандского войска неизвестна. Согласно Абону, даны пришли на 700 ладьях, и было их 40 тысяч. Но эта цифра, несомненно, сильное преувеличение. Ни один другой хронист того периода не поминает такого большого флота, и в любом случае невозможно было бы в условиях раннего средневековья удерживать вместе столь колоссальную армию такое долгое время. И определенно людей у Данов было не столько, чтобы они могли взять город в кольцо, потому что из Парижа выезжали вестники и возвращались обратно. Понимая, что их главный козырь — мобильность, викинги обычно избегали осад, но ни одна францкая крепость да то не стояла против Данов долго, так что Сигфред, видимо, рассчитывал, что и Париж быстро падет. Верное слово, он пошел на приступ на рассвете следующего дня — Дана нацелились на недостроенную башню, защищавшую Большой мост, и стали обстреливать ее из катапульт и долбить таранами. Жестокий бой шел весь день. Граф Одда, его брат Роберт и еще один граф Регинар все время были в гуще сражения и ободряли защитников. Газлен установил на бастионе распятие, а сам сражался, вооруженный луком и секирой, забыв об обете священнослужителя не проливать крови. Вероятно, Газлен считал, что кровь язычников не в счет, Другой священнослужитель, Абат Эболус, сражаясь на стенах, был ранен стрелой. С наступлением темноты Даны отступили, унося с собой убитых. Башню серьезно повредили и всю ночь Ода и Газлен руководили ремонтными работами и возведением дополнительного яруса из бревен. Так что утром, пойдя на новый приступ, Даны увидели, что башня стала в полтора раза выше, чем была. На сей раз нападавшие попытались сначала поджечь башню, а затем расшатать ее основание под копом. Но землекопам пришлось бежать, франки вылили на них смесь из кипящего масла, смолы и воска. Обваренные срывали с себя скальпы от дикой боли, и многие от ожогов умерли. Одна стрела из франкской баллисты, как говорили, нанизала разом семерых данов. Когда деморализованные викинги отступили, презрительные восклицания жен и подруг заставили их вернуться и продолжить штурм. Но с наступлением темноты бой пришлось прекратить. Присутствие женщин в нормандском войске было обычным делом. Они не сражались, но существенно облегчали походную жизнь, готовя еду, стирая и чиня одежду, ухаживая за больными. Не сумев ни запугать парижан, ни взять город с наскока, Даны устроили лагерь в монастыре Сен-Жермен-эл-Осеруа на северном берегу Сены, невдалеке от башни Большого моста. Следующий штурм они предприняли только в последний день января 886 года. Теперь они разделили свои силы на три части. Один отряд штурмовал въездную башню Большого моста, а два других – с кораблей сам мост. Три дня Даны бились, пытаясь занять башню, засыпали ее ров землей, бревнами, тюками, соломы и даже тушами мертвых животных и трупами пленников, чтобы придвинуть к стенам три осадные башни. Защитники предприняли вылазку и разрушили две из трех башен, однако нескольким Данам как-то удалось проникнуть за стену, где их тут же убили. Даны попытались уничтожить мост, послав на него суда Брандеры, но мост не загорелся. Вместе с тем природа была как будто на стороне осаждавших. 6 февраля сена разлилась и плывущими корягами разбила малый мост. Ночью Газлен отправил отряд лично отобранных воинов за реку оборонять башню, оставшуюся без связи с городом, чтобы с первыми лучами солнца можно было начать ремонт моста. Их увидели Даны и на рассвете пошли на приступ. Оставшиеся в городе не смогли сделать ничего, когда на их глазах Даны подожгли башню и, изрубив ее защитников, побросали тела в реку. Теперь даны могли проплыть мимо Парижа по южному рукаву Сены. Они перенесли лагерь на другой берег в обитель Сен-Жермен-де-Пре, монастырь Абона, и пока часть викингов продолжала осаду, другие пустились прочёсывать долину до Шартра на западе и Эврёна на юге. Встревоженный потерей моста Газлен отправил вестников с настоятельным призывом о помощи Генриху Франкскому, графу Саксонии. Генрих с войском пришел, но его солдаты, измотанные зимней непогодой, отступили после первой же отбитой данными вялой атаке Сигфред быстро терял интерес к продолжению осады, и после того, как Газлен согласился заплатить символическую контрибуцию в 27 килограммов серебра, он и его приближенные покинули Париж. Большинство же данных после столь долгой и жестокой войны не собиралось соглашаться на мизерный выкуп, и осада продолжилась. Тогдашние летописи не называют предводителей этих упрямцев, но, согласно позднейшей традиции, это был Рола, который в дальнейшем прославился как основатель Нормандии. Происхождение Рола, как и многих других великих нормандских вождей, темно. Нормандский историк Дудо Сен-Кантенский считал, что Рола был данным. Согласно Дудо, Рола прибыл в долину Сены еще в 876 году и в какой-то момент захватил Руан, сделав его своей постоянной столицей. Конец осады Весной 886 года голод и болезни стали косить парижан. К апрелю в городе негде было хоронить мертвых. В числе прочих город потерял и епископа Газлена, который заболел и 16 апреля скончался, что заметно пошатнуло боевой дух осажденных. Уданов, очевидно, были свои люди внутри городских стен. Норманы узнали о смерти Газлена раньше, чем большинство горожан. Духовное руководство городом взял на себя абат Гуго из Сен-Жермен-Осеруа, но через три недели к отчаянию парижан умер и он. Одда тайно покинул город и поехал к императору, просить его лично повести армию и снять осаду с Парижа. Твердого обещания от короля он не получил, а, возвращаясь в Париж, попал в засаду у ворот полуразрушенной въездной башни Большого моста, так как даны заранее знали о его прибытии. В схватке под графом убили коня, но Одда с сопровождающими его воинами сумел пробиться в город. Только в октябре Карл Толстый по настоянию епископа Реймса, который убеждал его, что потеря Парижа будет означать потерю всего королевства, собрал армию и пошел на выручку парижанам. По пути в стычке с датским отрядом погиб Генрих Франконский, лошадь которого угодила в канаву. Карл встал лагерем у подножия Монмарта, но к негодованию парижан всего лишь начал переговоры с данными, согласившись дать им то, чего они и хотели с самого начала осады – возможность миновать Париж и провести зиму за разграблением Бургундии, граф который поступился вассальной верностью. Может быть, такой договор был выгоден Карлу, но парижане восприняли его как предательство и отказались пропустить датские корабли. Можно предполагать, что Малый мост к тому времени был восстановлен данным пришлось волоком тащить свои ладьи в обход Парижа. Весной Карл показал еще яснее, что вряд ли его будут вспоминать как освободителя Парижа, выплатив Данам 318 килограммов серебра за то, что они покинут Сену. Некоторые из них действительно ушли, но большой отряд во главе с Роула остался. Поведение Карла в Париже продемонстрировало его слабость и несостоятельность, и вскоре он лишился поддержки. Во время Совета во Франкфурте в ноябре 887 года Карла сверг его племянник Арнульф Карентийский, правил в 888-899 годах, которого восточные франки избрали королем вместо Карла. Покинутый даже собственными слугами, Карл вернулся в свое имение Донаушенген в Черном лесу, где 13 января 888-го скончался. Ходили слухи, что его задушили по приказу Арнульфа. Смерть Карла стала толчком к окончательному распаду империи Карла Великого. Мятежного Арнульфа поддержала только Восточная Франкия. Аристократы Бургундии, Прованса и Италии избрали своих собственных королей. Также поступила и Западная Франкия, избравшая на трон Отда провел в 888 898 годах. Героя обороны Парижа, который стал первым францским королем, не принадлежавшим ни к Меровингам, ни к Каролингам. Восточная и Западная Франкия больше никогда не соединятся, а превратятся в средневековые королевства Францию и Германию. Арнульф и Одда показали себя деятельными правителями, и при них нормандские разбойные нападения во францких королевствах заметно пошли на убыль. В сентябре 1891 года Арнульф одержал крупную победу над данными в битве на реке Диль, неподалеку от Левиона на территории нынешней Бельгии. Он разбил ту самую датскую армию, которая осаждала Париж в 1885-1886 годах. Даны устроили укрепленный лагерь на берегу реки. Франки пошли на приступ с самим Арнульфом во главе. В панике Даны попытались бежать через реку, но в давке сотни, если не тысячи, были затоптаны до смерти или утонули, и тела запрудили реку так, что она, казалось, перестала течь. Среди убитых был и король Сигфред, только неясно, был ли это тот Сигфред, который командовал осадой Парижа. Уцелевшие данные отступили в Булонь, откуда в 892 году уплыли в Англию на кораблях, предоставленных местным населением, которое, несомненно, не сочло такую плату за то, чтобы увидеть спины викингов слишком высокой. Решение уплыть было в равной мере вызвано и поражением на Диле, и голодом во Фландрии. Войско не смогло бы там прокормиться. К несчастью для даннов англичане успели неплохо подготовиться к встрече с ними. Основание Нормандии Отда не был каролингом, и сторонники этой династии то и дело оспаривали его власть. В 893 году, в противовес Отда, они короновали Карла Простоватого, сына короля Людовика заике родившегося после его смерти. За этим последовала долгая гражданская война, но данные были в Англии, так что вторжения не возобновились. В конце концов, Отда вышел победителем, и в 897 году Карл отказался от притязаний на трон. Впрочем, после смерти Одда в 898 году он без сопротивления занял престол, восстановив династию королингов. В его королевстве по-прежнему стояли нормандские войска на Луаре и на Сене. С тех пор, как данные впервые явились большой силой в 841 году, францские короли так и не восстановили полной власти над этими территориями. Сенские викинги были опаснее, так как ставка ролла в Руане оказалась слишком близко к Парижу и к королевским землям в Иль-де-Франс. Бесчинства Ролла в этих краях прекратились лишь в 911 году, после его неудачного похода на шартер На следующий год Ролла встретился с Карлом Простоватым, получившим прозвище за свою искренность, а не за ограниченность, в деревне Сен-Клер-Сюр-Эпт, где они заключили мирное соглашение. В обмен на присягу на верность, крещение и обещание защищать долину Сены от других норманов, Карл титуловал Ролла графом руанским. Это было взаимовыгодное соглашение. Карло признавали сюзереном тех земель, где он на самом деле не властвовал, а фактическая власть Ролла над Нижней Сенной закреплялась на официальном уровне. Конечно, французские правители уже заключали подобные сделки с предводителями викингов. Карл мог подозревать, что со стороны Ролла это уловка и что его служение будет столь же недолгим, как у Рорика и Готфреда в низовьях Рейна. Как бы там ни было, княжество Ролла, вскоре получившее название Нормандия от Нордмания, то есть земля норманов, не только устояло, но и процвело и сыграло в итоге заметную роль в европейской истории как пережиток эпохи викингов. Роула выполнил свою часть договора и не пускал на сену других норманов-завоевателей, но он не собирался повиноваться королю больше, чем это было необходимо. Дуда описывал с чужих слов случай на встрече в Сен-Клер-Сюр-Эпт, когда от Роула потребовалось для скрепления договора поцеловать ногу короля Карла, но гордость не позволила ему этого сделать. Епископы обратились к рола «Ты, получивший такой дар, должен облобызать стопу короля». И тот сказал в ответ, «Ни перед кем я не преклоню колен и не буду целовать ни у кого ноги». Наконец, поддавшись увещеваниям франков, он приказал своему воину поцеловать стопу карла Тот, не мешкая, схватил ногу короля, поднес губам и поцеловал. Но вдруг король рухнул навзничь. Это всех рассмешило, и в собрании произошло большое оживление. В этой, скорее всего, апокрифической байке легко увидеть проявление разбойничей лихости Ролла. Однако, в стремлении не идти дальше устных заверений в верности сюзерену, он на самом деле не отличался от любого другого независимо настроенного французского аристократа. Париж Ролла оставил в покое, но неизменно высматривал возможности расширить свои владения и несколько раз нападал на соседнюю Фландрию, хотя и без особого успеха. В 922 году Карла простоватого свергли, и разразилась гражданская война. Политическая неразбериха позволила Ролла прибрать к рукам кан и Байо, практически удвоив размеры своего феода. Благодаря договору Ролла с королем, Карлом, даны смогли без опаски селиться в Нормандии и закрепляться навсегда. Первыми поселенцами были дружинники Ролла и их семьи. Ролла раздавал земли так же, как любой вожак викингов раздавал бы добычу после удачного набега. Львиную долю оставлял себе, а особенно ценным воинам давал больше, чем рядовым. К первым поселенцам вскоре прибавились другие, из Англии, где западные саксы успешно покоряли данный лак. Одним из таких беженцев был Ярл Торкетил, приплывший с приближенными из Бетфорда в 920 году. О характере датских поселений известно мало, но, как это происходило и в Англии, данным, вероятно, отходили оставшиеся без хозяев земли местных аристократов и монастырей. У крестьян просто менялись землевладельцы. По распространению датских топонимов видно, что викинги селились на землях, дарованных Ролло не повсеместно, и даже там, где селились, они составляли меньшинство по сравнению с коренным населением. Самые густые кусты датских поселений образовались вокруг Руана и Кана и в Падеко, между устьем Сены и рыбацким поселением Фкан на берегу Ла-Манша колонисты оставили по себе скупы археологические свидетельства это говорит о том что они быстро переняли материальную культуру и погребальные обычаи коренного населения до сих пор единственными достоверно языческими нормандскими погребениями известными во франции остаются женское захоронение в окрестностях Питра и вождеское корабельное погребение на острове груа у берегов британии норманская британь Пока ролла укреплялся в Нормандии, некий предводитель викингов по имени Рёгнвальд основал в Британии еще одну нормандскую колонию. К началу X века франки, равно как и англичане и ирландцы, научились управляться с норманами. Относительная бедность Британии защищала ее в IX веке, но теперь викинги все чаще думали о ней как о легкой добыче. После того, как Ролла с последователями в 911 году утвердились в Нормандии, закрыв сену для захватчиков, норманы со всей яростью обрушились на Британь. Они разоряли монастыри один за другим, и монахи толпами бежали искать спасения в Англию и Францию, унося с собой книги и реликвии, сколько могли взять. После захвата Рёгнвальдом Нанта сопротивление бретонцев полностью прекратилось. Аристократы последовали за монахами в изгнание, и Британь стала нормандским королевством со столицей в Нанте. О ранних годах Рёгнвальда ничего не известно, но понятно, что, в отличие от Ролло, он не обладал государственным умом, поскольку не сделал никаких попыток ни узаконить, ни оформить свое правление. Похоже, он рассматривал Британь всего лишь как базу, откуда можно совершать походы в другие области Франкии. Йорк, Дублин и Руан под нормандским владычеством превратились в богатые торговые города. Нант же, которому местоположение в устье Луары должно было принести такое же процветание, оставался полузаброшенным, городской собор стоял пустым и зарастал тернием. В 924-925 годах Рёгенвальд глубоко вторгся в земли Оверни, но был разбит франками и бежал в Нант, где, как предполагается, вскоре умер. Согласно чудесам святого Бенедикта, смерть Рёгнвальда была божьей карой за нападение на монастырь Бенедикта во Флёре на Луаре. Как и должно быть с человеком, сеявшим ужас при жизни, смерть Рёгнвальда сопровождалась жуткими знамениями, вспышками в небе, перемещением скал и видениями. Неизвестно, кто стал после Рёгнвальда предводителем викингов в Британии и был ли такой человек вообще. Пиратское государство пришло в упадок. Однажды викинги собрались в Нанте, чтобы двинуться в большой поход вверх по Луаре, и тут взбунтовались бретонские крестьяне. У них не было сильного командира и не хватало воинских умений, викинги разбили их. Но это восстание побудило Алана Барбетера, кривая борода, бретонского дворянина, жившего изгнанником в Англии, в 936 году двинуть на Британь флот, предоставленный королем Этельстаном. Ударив с моря и воспользовавшись фактором внезапности, Алан захватил и казнил группу норманов, праздновавших свадьбу возле Доля. Примерно в то же время погибла от пожара нормандская крепость в Пиране, западнее по побережью. Возможно, ее сожгли войны Аллана Кривой Бороды. В 937 году после свирепой битвы Алан захватил Нант, и в 939 бретонцы пошли на штурм последнего оплота викингов Трана. Уничтожение нормандской колонии франкам было выгодно вдвойне. Последняя крупная угроза франкскому королевству пала, а Британь так и не оправилась после завоевания и все больше подпадала под франкское влияние. Обращение и ассимиляция Хотя к моменту захвата Руана Ролла еще был язычником, он, видимо, не препятствовал деятельности уцелевших на его землях церквей и монастырей, так же, как и датские правители Йорка. Язычники-викинги обычно не притесняли христиан. Разграбление храмов и монастырей, как и продажа в рабство монахов, было выгодным бизнесом и только. Как и многие новообращенные викинги, Роло даже после крещения в 912 году для пущей надежности поклонялся помимо Христа и языческим богам. Незадолго до смерти он распорядился обезглавить 100 христиан в жертву идолам, но при этом пожертвовал 45 килограммов золота руанским церквям. Крещение было стандартной входной платой, которую со времен Людовика Благочестивого христианские правители требовали от норманских вождей и их приближенных, обсуждая возможность союза. Многие норманы крестились исключительно в корыстных целях. Обычай дарить неофитам на крестины одежду и оружие, несомненно, поощрял многих викингов креститься по многу раз. Ноткер Заика рассказывает об одном дане, который пожаловался Людовику Благочестивому на качество крестильной сорочки, худшей из всех, что ему дарили. Оказалось, что этот викинг крестился уже 20 раз. Церковь к таким отступникам относилась снисходительно, поскольку там придерживались тактики постепенного проникновения. Политеисту относительно просто было принять Христа на правах одного из богов. И когда новообращенный привыкал верить в Христа церковь, принималось убеждать его, что старые боги ложные. Большинство ранних скандинавских неофитов были поселенцами в странах уже целиком христианских, типа Франкии, и крещение означало первый шаг на пути растворения в местном населении. Ролла умер около 928 года, и его корону унаследовал сын, Вильгельм Длинный Меч, умер в 942-м. Как верной традициям морской конунг Ролла, никого не принуждал следовать за ним. Согласно скандинавскому обычаю, служение конунгу было полностью добровольным. Вильгельм свою власть среди датских поселенцев Нормандии утверждал более жестко. В 933 году это вызвало мятеж колонистов, недовольных тем, что поведение Вильгельма стало слишком уж франским и что он больше слушает франских советчиков, чем своих данных. Конечно, не добавляли ему популярности и его мать Франкийка, попа де Байе, и франское имя. Вильгельм обрушился на мятежников со всей силой и, убив в бою недалеко от Руана их вождя Риульфа, положил восстанию конец. Он продолжал завоевательную политику Ролла, и в 933 году король Рудольф пожаловал ему полуостров Котантен. Для короля в этом не было особого убытка, поскольку франки утратили контроль над Коттентеном в 867 году, когда корол Лысый годом ранее, потерпевший под бисартом поражение от союзных нормандско-бретонских сил, уступил его Британии. В отличие от остальной Нормандии, в северной части Катантена селились в основном норвежцы, а не Даны. Географические названия свидетельствуют о том, что многие из этих переселенцев прежде жили в Гельско-говорящей Ирландии или на западных островах Шотландии. Появление норвежцев в Катантене нигде не задокументировано, и они вполне могли поселиться там еще до передачи полуострова под власть Нормандии. Возможно, как и норвежцы, осевшие на северо-западе Англии, это были бежавшие от Большого Ирландского наступления, которое около 902 года выдавило викингов из Дублина и остальных их крепостей в Ирландии. Как и Ролла, Вильгельм мечтал расширить свои владения за счет фламандских земель, но преуспел в этом не больше отца. Устав от вторжения граф Фландри Арнульф в декабре 942 года вызвал Вильгельма для переговоров на остров посреди Соммы, где того подстерегли и убили. Гибель Вильгельма посеяла в Нормандии хаос. Король Людовик IV подтвердил, что правителем Нормандии будет десятилетний сын Вильгельма, незаконно рожденный Ричард Бесстрашный, правил в 942-996 годах. Но сам, готовя возврат Нормандии под власть франской короны, заточил его в лане под присмотром графа де Понтье. Затем занял Руан и поделил Нормандию с влиятельным аристократом Гуго Великим, графом Парижским. Часть норманцев присягнула Людовику, часть — гуга Однако нашлись и те, кто сохранил верность Ричарду. Положение усугубилось появлением на сене очередной датской экспедиции под водительством Ситрика из Хедебю. Это побудило многих норманцев отречься от христианства и вернуться к язычеству. Людовик разбил Ситрика и его союзников, нормандских язычников, у стен Руана. Но дальше его планы нарушились. Людовика захватил в плен предводитель норманцев Харальд из Байо. Последний передал пленного графу Гуго, который согласился вернуть Людовику свободу, лишь после того, как тот уступит ему часть территории. Пока Людовик находился в плену, отряд норманцев под командованием Осмонда де Сентвиля освободил из заточения Ричарда. Ричард присягнул графу Гуго и с его помощью к 947 году вернул себе власть над Нормандией. Может, от того, что начало его правления выдалось столь тревожным, Ричард отверг агрессивную политику своих предшественников и сосредоточился на укреплении собственной власти внутри графства. В 987 году он отблагодарил Гуго за давнюю помощь тем, что помог его сыну Гуго Капету занять трон после смерти последнего каролинга, Людовика Ленива. Династия Капетингов будет править до 1328 года и сделает Францию, как станут называть королевство западных франков, сильнейшим государством Европы. Хотя франкские летописцы описывали Ричарда словами пиратарум дукс вождь пиратов. Именно в его долгое правление Нормандия начала превращаться из нормандской колонии во франкское герцогство. Ричард ввел у себя франкские феодальные институты, сделав крупных нормандских аристократов своими вассалами. Руанской епархии удалось пережить самые свирепые бесчинства викингов, но монастыри по всей Нормандии стояли заброшенными и в руинах, Ричард восстанавливал их, щедро жертвуя. Скандинавская иммиграция в Нормандию, не считая немногочисленных переселенцев из английского Даннелага, почти прекратилась. Вместе с тем Руан сохранял прочные связи с севером посредством торговли. Руанские монеты X века обнаружены повсюду на торговых путях викингов, от Ирландии до России. Частью северного мира Нормандия оставалась и при преемнике Ричарда Бесстрашного, его сыне от второй жены, скандинавки Гуноры, Ричарде II Добром правил в 996-1026 годах. Этот Ричард, первый владетель Нормандии, носивший титул герцога, активно участвовал во французской политической жизни, воевал за короля Роберта против Бургундии, реформировал нормандскую церковь и устраивал династические браки с целью втянуть в сферу влияния Нормандии Бретань. При этом Ричард сохранял прочные связи со Скандинавией и разрешил датскому королю Свену Виллобородому расположиться в Нормандии, чтобы оттуда напасть на Англию в обмен на долю в добыче и поставку наемников в нормандское войско. Однако аристократия Нормандии теперь воевала на французский манер, тяжелой кавалерией. Нормандские воины тоже присоединялись к армиям викингов и в 1014 году сражались в битве при Клонтарфе около Дублина. Очевидно, у Ричарда были хорошие связи в Скандинавии. В 1000 году он смог добиться освобождения захваченной викингами жены графа Лиможского. В 1002-м Ричард выдал свою сестру Эмму за английского короля Этельреда, тем самым как бы поддержав обе стороны в разворачивающемся англо-датском противостоянии. После смерти Этельреда в 1014 году Эмма осталась в Англии и вышла за Кнуда, сына Свена Виллобородова, когда в 1016 году тот стал английским королем. При всем этом особой дружбы между Кнутом и Ричардом, похоже, не было, и связи Нормандии с Севером быстро ослабли. Последним эпизодом скандинавского влияния был приезд в руан ко двору герцога исландского скальда придворного поэта Сигвата в 1025 году. Появление Сигвата предполагает, что среди нормандцев еще были люди, способные понимать древний скандинавский язык, но большинство к тому времени, скорее всего, говорили на французском. Большинство соратников Роула были не женаты и, получив уделы в Нормандии, брали в жены франкиек. Их дети, таким образом, вырастали франкоговорящими, даже если знали от отцов и древнескандинавский. Разрыв связей со Скандинавией отражается и в составе нормандских кладов, которые в годы после смерти Ричарда содержат в основном монеты из Франции и Италии. В это же время монеты руанской чеканки исчезают из кладов в Ирландии, Англии, Скандинавии и России. К 1035 году, когда на герцогский престол воссел Вильгельм Завоеватель, культурно и языково Нормандия уже стала частью Франции, и нормандцы называли себя «францы», то есть французами. Конец эпохи викингов во Франки. После основания Нормандии и падения датской колонии в Британии, активность викингов в Западной Франке быстро пошла на убыль. В начале 11 века вторжения еще случались, но в сравнении с великими походами IX столетия это были просто мелкие укусы. К 950 году эпоха викингов во Франкии в сущности завершилась. Франкия перестала быть легкой добычей, и это не было связано с возрождением францкой монархии. Королевская власть весь этот период продолжала слабеть. Так у Гуго Капета, захватившего трон в 987 году, она не простиралась дальше Иль-де-Франс. Герцоги и графы, управлявшие остальной территорией страны, присягали королю на верность, но возможности монарха были столь невелики, что принудить вассалов к послушанию он не мог. Аристократы правили своими уделами по сути автономно, затевая друг против друга войны и повинуясь королю, лишь если это было в их интересах. Ни один францкий король X и XI веков не смог бы, даже если бы захотел, восстановить систему обороны побережий, существовавшую при Карле Великом. Отсутствие сильной центральной власти не означало, однако, что францкое государство было слабым. Упадок монархий дал возможность франкам защищаться самим. Города возвели оборонительные стены или, как часто бывало, обновили старые римские крепости. И повсюду появлялись форты из бревен и земляных валов, где франки могли укрываться и откуда совершать вылазки против второгавшихся викингов. Герцоги и графы, может быть, не особо помогали своему королю, но собственными владениями зачастую управляли умело и отвечали на нападения извне быстрее, чем централизованная каролинская монархия. Ослабление королевской власти сопровождалось ростом феодализма и формированием нового класса профессиональных военных, тяжело вооруженных кавалеристов или рыцарей. Экипироваться для такой службы могли только самые богатые люди, поэтому большинство рыцарей были вассалами графов и герцогов и за службу получали от них земли, с которых можно было жить. В сражении францкие рыцари неизменно оказывались сильнее, сколь угодно, отважных пеших воинов в чем в 1066 году убедились на собственном опыте англичане. Именно замки и кавалерия превратили Франкию в землю, куда викингам не стало ходу. Насколько норманы повлияли на трансформацию францкого общества, это большой вопрос. Причиной развала империи Карла Великого была династическая борьба, и францкие законы раздельного престола наследия сделали развал в значительной степени неизбежным. Вместе с тем упадок королевской власти, которым сопровождалось дробление империи, викинги по меньшей мере ускорили, раз за разом показывая неспособность францких королей защитить своих подданных.